Бойкот. Дежурная у тумбочки штопала нитяной чулок, натянутый на какую-то чурку. Я спросил ее, где можно умыться. «Потребности в умыве не удовлетворяются», — сказала она вполне грубо. «А завтракательные потребности где-нибудь удовлетворяются?» — спросил я довольно ехидно. «Прекомпит за углом», — ответила она, не подняв головы качан. Я вышел на улицу. Асфальт за ночь остыл, и моим изнеженным и необутым ногам было холодно. А кроме того, попадались всякие камушки, мелкие осколки пластмассы, и идти было просто больно. Подгибая пальцы, я кое-как доковылял до прикомпита. Очередь была небольшая, человек сорок. Меня удивило, что так мало людей, но тут же я догадался, что нахожусь в Третьей Каке, где живут в основном коммуняне самообеспечиваемых потребностей. Значит, эти, которые в очереди, приехали сюда из центра. А может быть, это вообще были даже не коммуняни, а приезжие из Первого кольца, потому что никто из них меня не узнавал и никто не просил автографа. На стенке у дверей было вывешено меню. Я прочел его. Слава богу, свинины вегетарианской не было. Там значилось только два блюда. Каша рисовая из пшена и чай из дубовых листьев дубравушка. Я подумал, что, может быть, это то, что я могу употребить без особого риска для своего желудка. Но рядом с меню висело уже знакомое мне объявление, что коммуняни удовлетворяются только по предъявлении документа о сдаче продукта вторичного. Я побежал назад в гостиницу, но мой горшок оказался совсем пустым и даже чисто вымытым. Мне было право очень неловко, но я все же обратился к дежурной и, запинаясь от смущения, спросил, «Не знает ли она, куда делся мой продукт, оставленный в номере?» «За пропажу вещей, оставленных в номере, администрация ответственности не несет», сказала она, не глядя на меня. Я понял, что мой вторичный продукт украла именно она. И что ж теперь получалось? Не имея вторичного продукта, я не могу получить первичный. А не получая первичный, не могу произвести вторичный. И значит, что же мне, с голоду помирать?» Тут у меня, надо сказать, мелькнула мысль, что, может быть, здешние идеологи правы. Вторичный продукт первичен, а первичный вторичен. Что же мне было делать? Прежде всего, разыскать искру, сказал я себе самому. Конечно, я понимаю, она служит им, но все же она была со мной в таких близких отношениях. Может быть, она захочет мне как-то помочь? Я спросил у дежурной разрешения позвонить. Телефон только для служебных потребностей. Отрезала она, не глядя. Я опять вышел на улицу, рассчитывая позвонить из автомата. Тем более, что автоматы в Маскарепе все совершенно бесплатны. Один автомат у входа в гостиницу не работал. У второго была сорвана дверь и перерезана трубка. В третьем за углом трубка имелась, но стекла были выбиты, и я не вошел, боясь пропороть ноги. Следующий автомат был примерно через квартал. В нем были и двери, трубка, не было только звука. Улицы здесь назывались как-то по-дурацки. Окраинная, остаточная и информационная. Движения почти не было, но шум был. На балконах блеяли овцы, хрюкали свиньи. Одну свинью где-то резали, и она визжала ужасно. По информационной улице я дошел до станции метро Коммунистическая Конечная. Здесь было восемь автоматов. Из них семь не работали. Восьмому стояла средних лет женщина и разговаривала. Я стал за ней, невольно прислушиваясь к разговору. «Да что ты, Дусь?» — говорила она. «Да какая там жизнь? Никакой жизни нету. Чего?» «Да нет, — говорю, — никакой жизни нету. Ну да, нет никакой. Ага. Так никакой вот и нет. Да ты что? Это ж разве жизнь? Это не жизнь одна морока. Да кто жалуется? Никто и не жалуется. Ты ж сама спрашиваешь, что, мол, как жизнь? А я тебе, значит, так именно и отвечаю, что никакой жизни нету». «Какая ж тут жизнь, если ее вовсе нету?» Я понял, что этот разговор только в самом начале и постучал в стекло. Я думал, что женщина будет вести себя по-хамски, но она, увидев меня, тут же прекратила разговор и, пообещав Дусе позвонить попозже, вышла из будки и нырнула в метро. Я схватил еще теплую и влажную трубку и приложил к уху, ожидая услышать вожделенный гудок, но гудка не было. Тут я увидел, что человек с портфелем говорит в будке через одну, Я кинулся к этой будке, говоривший как раз при мне с кем-то попрощался и попросил передать привет планете Семеновне. Когда я взял только что повешенную трубку, она тоже молчала. Тогда, разозлившись, я так хватил этой трубкой по ящику автомата, что она разломилась на две половины. Обратившись, я вздрогнул. Передо мной стоял мордатый внубезовец. Я подумал, что сейчас придется объясняться, почему я сломал трубку, но внубезовец, не обратив на меня никакого внимания, вошел в будку, приложил одну часть трубки к другой, набрал номер и тут же заговорил. Но когда он вышел из будки, а я схватил ту же трубку, она молчала. Места для сомнений не оставалось. Со мной затеяна та идиотская игра, с правилами которой я достаточно близко ознакомился в своей прошлой жизни. Правда, я вынужден был отдать должное службе Безо, За последние 60 лет она кое-чему научилась. В те времена они не успевали выключать вовремя все телефоны. Сейчас успевают. Опыт — великое дело. Обернувшись вокруг своей оси, я сразу заметил парочку, которая обнималась на лавочке под памятником друг детей. Гениалиссимус с девочкой на руках. Обратил я внимание и на пожилого комсора в соломенной шляпе, который читал на стене газету. На шофера, возившегося под открытым капотом и на молодую мамашу, прокатившую мимо меня детскую коляску. Коляска, между прочим, я успел сунуть в нее нос, была, конечно, пустая. Ну что делать?